Глава тридцать вторая. Джейс. Его оранжевый Subaru был белой вороной среди других машин в гараже. Проверив время на приборной панели, я натянул на себя лыжную маску и схватил биту. Учитывая, что Томми жил в каком-то малобюджетном комплексе, у них была всего одна единственная камера безопасности, и отключить ее было сущим пустяком. Однако это не гарантировало того, что кто-то не спалит меня, поэтому стоило сделать это д е р ь м о по-быстрому. Сначала я прошелся по заднему стеклу, затем перешел к лобовому стеклу и б о к о в ы м Но я еще не закончил. Открыв дверцу бензобака, я залез в карман толстовки, достал литровую бутылку воды и вылил ее прямо в бак. Потом расстегнул молнию на брюках и помочился туда. Теперь ты такой же беспомощный, как была она тогда, ублюдок.